театральной мастерской Радио России прозвучали сцены из лирической мистерии Марка «Гомойон» или «Закат на болоте». Постановка Александра Пономарёва. Роли исполняли Серый Дмитрий Писаренко, Александр Ильич Юрий Яковлев, Старуха и Гомойон Екатерина Райкина. Остальные роли в спектакле исполняли Анна Тихонова, Ирина Автух, Гоча Наметашвили, Мамука Чегладзе, звят Гвелесиани, Николай трефилов Сергей Вещев, Андрей Кочетков и Алла Рудницкая. От автора читал Александр Пономарёв. Звукорежиссёр Роза Смирнова, режиссёр Татьяна Савинова. Композитор Валерий Белунцов. В спектакле также звучала танго Астера Пьяцолы.